Глава девятая. «За гранью добра и зла». Оказавшаяся на играх старших, как представитель гильдии авантюристов Навани Бейлик, все же смогла оправдать надежды казначея клана Нора Ван Хайдала. Пузатый старичок, уже четверть века занимающий свое место в Совете Старейшин, услышав доклад старушки, открыл рот от удивления. Планы на союз с перспективным пробужденным – это одно. Но такого ответа никто не ожидал. «Он отказался от векселя на один миллиард монет? На целый, мать его, миллиард?» «Не совсем», — старушка Наване поморщилась. Попасть под допрос старейшины клана ей хотелось меньше всего. Еще и всю вину за провал на нее переложить могут. Господин Голд отказался принимать деньги, сказав поставить их на его победу, и что за клан Ван Хайдл должны говорить дела, а не слова. Подумав секунду, казначей клана кивнул. хорошо продолжай скупать баллы в нижней части зоны отдыха какой там сейчас курс покупка по тринадцать тысяч семьсот монет за один балл при чистой скупке и продажа пятнадцать двести если игрок обратившийся к нам хочет что то купить в магазине наград с высокими требованиями по доступу оуф сейчас работает с клиентами бьянка и я скупаем баллы казначей умел считать и зарабатывать деньги для клана куда лучше других старейшин Если участник выбыл из гонки игр старших еще на этапе пряток или испытания временем, доступ к покупке товаров за последующие этапы ему закрыт. Ту же сыворотку «Время жизни» он никак не сможет приобрести в магазине наград. Банально не хватит прав доступа. Клан Ван Хайдл, трое представителей которых вышли в финал игр, теперь помогает таким несчастным покупать эксклюзивные товары. «Одни игроки продают свои баллы, у других, обычно выходцев из дворцов, есть серьезная сумма обычных денег и желание купить эксклюзив от системы. Оу, в Бьянка и Навани стали посредниками в таких сделках». «Хорошо». Нора кивнул. «Я переведу еще 320 миллионов на счет Бьянки. Пусть продолжает скупку баллов и поставит цену в четырнадцать с половиной тысяч». Бедняков-перекупов такой ход спугнет, а аристократы не станут раскошеливаться, дабы перебить нашу ставку. В общем, работайте. Кто знает, когда нам еще подвернется такая удача со ставками. Подумав еще секунду, казначей поднял взгляд и внимательно посмотрел прямо в глаза старушки на экране. Тебе я выпишу премию на личный счет, но и ты, на ване поменьше болтая встречи с Голдом. Отключившись от видеосвязи, Нора поднялся из кресла и подошел к окну своего кабинета. То, что случилось со ставкой его суетливой племянницы элиты иначе как чудом не назовешь. После дурдома, устроенного напившимся патриархом, поставившим судьбу всего клана под вопрос, пришлось спешно разбираться, где быстро взять аж полтора миллиарда монет на покрытие долгов – Совету старейшин пришлось пойти против ставки самого патриарха и в итоге заработать сумму в разы превышающую годовой доход клана Ван Хайдл. Племянница снова взялась за свое и поставила 813 миллионов на безоговорочную победу Голда в обратном отсчете. И это при том, что соотношение ставок было 1 к 53. Нынешняя сумма выигрыша элиты после вычета услуг брокеров превысила 40 миллиардов. фантастически огромная сумма, превышающая годовой чистый доход клана Ван Хайдл более чем в 40 раз. Большинство пробужденных, не видевших в своей жизни больших денег, не представляют то, как себя после выигрыша начала чувствовать Элита. Ее собственная жизнь, поступки и достижения на фоне случайно заработанной суммы разом обесценились. Зачем тебе образование, когда в кармане есть миллиард? Зачем тотем трижды мутанта, добытый потом кровью и огромным риском для жизни, когда на счете есть столько денег? Девочка уже сейчас пьет не просыхая, не зная, что делать с деньгами. И дядя Нора, всю жизнь работавший казначеем, пришел племяннице на помощь. Ответ был прост: благодарность. Чтобы почувствовать себя лучше, а элите следовало отблагодарить своего благодетеля. Звучит как тавтология, но, едва услышав об этом, племянница расцвела в улыбке и стала искать способы отдать ему часть выигрыша. Аж целую половину. Немноговато ли? Дядя Нора без ее ведома подкорректировал приказ, сказав на Ване Бейлик меньшую сумму выигрыша. Не 40 миллиардов, а только 4. Предложив голду из них только 1 миллиард монет. Для старушки и это задание стало настоящим испытанием на верность. А теперь Голд легко отказался от денег, вернув вексель самой на Ване. Да еще как вернул. Пусть за клан Ван Хайдл говорят его дела, а не слова. И не поймешь его. То ли знает, что реальная сумма выигрыша в 40 раз больше и потому отказывается от подачки. То ли ему вообще плевать на деньги, и он правда больше ухочет увидеть дела клана Ван Хайдл. Включив канал видеосвязи, Нора позвонил Абигейл Ван Хайдл. Дамочка хоть и не носила титул старейшины, но все равно являлась таковой, занимаясь теневыми и откровенно криминальными делами. «Абигейл», — Нора обозначил легкий поклон в знак приветствия, — «ты, как всегда, неотразима». С экрана на старейшину смотрела дама, один глаз которой прикрывала медицинская повязка. «У меня нет времени», — картинка покачнулась. «Я на судне Пилшвиц. Уходим от границы Хельмовой впадины». Сзади глубоководные выжигают щиты. Спереди 32-я армия объединенного фронта. Чего хотел-то? Подумав секунду над лучшим раскладом, Нора произнес. Нам надо поставить 20 миллиардов монет на победу Голда во всех трех финальных этапах игр старших. Вторую часть денег элиты старейшины решили не трогать, оставив девушке. Причем сделать это так, чтобы потом половина выигрыша отошла самому Джону. Остальное в казну клана, но через ряд подставных лиц. «Сама знаешь, какой бардак сейчас творится на играх. Официальная трансляция сплошь зацензуренная. Аристы набились в подпольные кабаки. Думаю, ты и так понимаешь, что реально крупные ставки сейчас идут через Аретию и другие полулегальные страны». Абигейл присвистнула от удивления. Даже не сотни миллионов, а целые миллиарды. Неплохо клан поднялся в деньгах за время ее отсутствия. Экран тут же тряхнул от еще одного попадания в корму судна. Клятые глубоководные, чтобы им кислородом дышалось. «Эй, Нора! Слышала? Наш патриарх учудил что-то?» «Было дело. Мы с советом старейшин пока отстранили его от дел. Хрен ему теперь, а не свободный доступ к казне». Экран снова тряхнул, и в этот раз Обигейл упала на пол. Видимо, сильное попадание пробило щит судна. «Нора, пообещай мне!» Женщина рывком поднялась на ноги и огляделась. Где-то в корпусе корабля появилась пробоина, быстро заливающая коридоры каюты. «Если я все устрою, старики разрешат вернуться мне в клан. Да черт с ней, с главной резиденцией. Сойдет любое тихое место, главное подальше от линии фронта». Казначей клана кивнул и отключился от видеосвязи. Уж в чем в чем, а в способностях выживать в экстремальных условиях Абигейл нет равных. Только такая отчаянная бабенция могла додуматься наживаться на перепродаже контрабандистам армейских боеприпасов в прифронтовой зоне. Спустя семь часов ожидания пришло сообщение сразу от семи теневых фондов-посредников и трех дворцов откровенно криминальных императоров, готовых обеспечить прием ставок и их своевременную выплату. Через час после объявления условий пятого этапа игр старших ставки перестали принимать. После появления на экранах Ромула Штайна из Дворца Отто, Адена Страти, Лютера, Аватара Шао, репутация Голда с его скромным рангом ратника заметно поутихла. Сотрудники мирового правительства, отвечающие за цензуру, хорошо постарались, практически полностью исключив появление Джона на экранах и в таблицах рейтинга. Всего за четыре дня так мастерски изменить фокус внимания зрителей смогли бы только они. Но их страстное желание стереть имя Голда из истории мира Фриза привело местами к обратному эффекту. Обычные зрители, может, и стали видеть его реже, но аристократы, делающие ставки через теневых букмекеров, уже знали о нем. Ажиотаж с самого начала финала нарастал волнами. Финансовые и медиарынки будоражили новости о появлении в эфире новых звезд. Коэффициент ставок на победу Голда вырос до 1 к 74 Чем старательнее власти пытались скрыть факт существования Джона, тем сильнее общество пыталось узнать, кто он вообще такой. Едва обретшие надежду люди, получив долгожданное лекарство от вируса Морфея, стали задавать неудобные вопросы. Почему в графе разработчик, помимо фармацевта, указано то же имя, что и у победителей этапов нынешних игр старших? Кто такой этот Джон Голд? Мир Маунтин оказался похож на землю своей яркой природой с голубым небом, огромным мировым океаном и пышно цветущей зеленью. И в то же время он столь же сильно отличался от моей родины скалистым рельефом местности. Высокие горные пики, покатые холмы, покрытые травой, поросшие бурьяном плоскогорья, бурные реки, и все это великолепие находилось на единственном континенте, своими размерами не уступающим всем объединенным материкам Земли. пангея вальбар родине и паноте в истории мира земли было одиннадцать случаев когда все участки суши объединялись в один суперконтинент только в мире маунтин это было не частью естественного процесса а направленным мощным воздействием местной воли мира мне пробужденному с высоким родством маны с высоты птичьего полета было видно как точно сошлись потоки маны в подземных венах дракона Фоновые излучения мест силы с мощнейшими природными источниками маны стали центрами городов местной цивилизации гномов. Коротышки строили свои поселения по большей части под поверхностью, но и сельским хозяйством не брезговали. Стада скота и плантации цитрусовых соседствовали со знакомыми мне девятиэтажками и колесным транспортом, работающим на кристаллах маны. Длинные товарные поезда, автомобили и трамваи, снующие по скоростным дорогам, уходящим вглубь Земли, говорили о том, что технологически местная цивилизация сейчас находится примерно на уровне 90-х годов XX -го века по меркам Земли. Только вот странно, что мана и даже магия у них есть, а намеков на идущую битву за будущее не имеется вовсе. Судя по данным в интерфейсе... Плотность местного мага Фона достигла 2,37 единиц по дивизионным стандартам Титардо. Еще пару лет, и мир Маунтин перейдет на вторую стадию развития, создавая необходимые условия для появления здесь существ в ранге императора. Пока же местный максимум ограничен рангом монарха. В целом, идеальные условия для проведения финала Игр Старших. Только есть неувязочка. Не идет в этом мире битва за будущее. Есть монстры, развитая цивилизация гномов, маны и магия, но нет изнанки и признаков того, что стадии подготовки к битве тут вообще проходили. Чтобы понять происходящее в этом мире, надо углубиться в основы. В чем смысл битвы за будущее? Соу, один раз уже достигший пика ранга силы императора, рассказал о том, чего не было в книгах Ламей. «Не обольщайся теми знаниями хвостатых». Есть много вещей, знать которые существам ниже ранга монарха попросту не положено. Такс, я ничего не понял. Так и есть. То, чего ты не понял, относится к проблемам, которые решают древняя кровь и дворцы императоров. Теперь стало еще сложнее. Древняя кровь-то тут при чем? Божественность. Здесь, в мире Маунтин, не ощущается силы божественности, Джон. А ее не может не быть в мире с развитой цивилизацией и плотным магафоном. Давным-давно система, как некое сверхсущество, уже тогда находившееся в ранге силы истинного божества, 11, прошлась по пустым безжизненным мирам, оставляя в них осколки своего могущества. Как матерый фермер или дальновидный инвестор, система разбрасывала свои семена жизни там, где до нее не было ничего. Сила божественности, заключенная в кристаллы сжатой энергии, в ее семенах в автоматическом режиме создает вокруг себя град божий или колыбель цивилизации. По сути и смыслу одно и то же – кто как называет. Затем формируются зачатки самосознания, называемые волей мира. Очнувшаяся колыбель, в свою очередь, порождает биосферу, управляет погодой, косвенно формируя астрал, который одновременно является основой для создания мира и его вместилищем. Проще говоря, астрал и воля мира – это две части одного целого. а магафон – энергия, поддерживающая его существование – Чем выше плотность энергии, тем больше может себе позволить воля мира влиять на природу. В зависимости от исходных размеров мира, система оставляла в них разное количество своих осколков. Где-то их было всего тысячи и больше не требовалось. Но в более крупных, поистине огромных мирах-гигантах счет доходил и до миллиона. По мере развития колыбели цивилизаций у нее формируется сильное самосознание. Она создает разумную цивилизацию, дабы через нее сформировать сферу и усилить саму себя. В какой-то момент воля мира понимает, что для дальнейшего развития ей не хватает осколков. Они как вычислительный процессор, оперативная и долгосрочная память, система охлаждения и питания одновременно, обеспечивающие поддержание биосферы, астрала и ноосферы развивающегося мира. Где взять еще осколков для саморазвития? В этот момент между волей мира и системой устанавливается устойчивый канал связи, а вместе с ним открывается проход в Бездну, некое пространство, связывающее все нижние миры с миром-гигантом Титардо. Бездна имеет несколько уровней, в рамках которых могут находиться монстры только до определенного ранга силы. Чем глубже погружаешься, тем выше ранг монстров. Нет данных о том, добрался ли кто-то до дна. Поэтому это место и называется бездной. Таким образом, система не дает слишком сильным существам попасть в слаборазвитые миры. Далее, спустя месяцы, годы или даже десятки тысяч лет, какой-то разумный, будь то искатель приключений, исследователь бездны или авантюрист из Титардо, находит проход в данный слаборазвитый мир. И как только происходит контакт первооткрывателей и местной разумной цивилизации, запускаются стадии подготовки к битве за будущее – Так было и на Земле, когда Гилберт Бейтс встретился с ирландскими моряками на китобойном судне. Данные о найденном мире передаются императорам, живущим в Тетардо, центральном из вышестоящих миров, но только тем из них, кто создал свои дворцы как официальные организации. Начинается партия большой шахматной игры. Воля мира, желающая получить шанс на развитие, ставит на кон все свои осколки – тысячу, пятнадцать тысяч или сто тысяч, неважно – Всегда ва-банк, как в реальной жизни. Формирующиеся против воли мира альянсы с дворцов ставят взамен свои осколки в равном или большем количестве. Первооткрыватель мира также участвует в битве за будущее на правах полноценной фракции, не ставя при этом ни одного осколка. Такую своеобразную награду он получает от системы воли мира. Но если он не даст осколков, ему не выделят никакой территории под естественный рекрутинг юнитов, проходящих испытания боевым крещением. Количество стадий подготовки к битве за будущее зависит от того, сколько подобных эпох воля мира уже пережила. Прошло три, и стадий будет четыре. То есть всегда на одну больше. Стадии нужны обеим сторонам конфликта на подготовку к крупномасштабной войне. Система выступает в роли арбитра в битве за будущее. Ее интерес во всем этом понятен. Чем больше биосфера и развита местная цивилизация, тем больше энергии веры они создают. А существа в ранге императора могут кристаллизовать ее в осколки, питая ими свою способность Дворца Жизни. В общем и целом, мир-гигант Титардо и все нижестоящие миры – это ферма по созданию осколков из силы божественности. Императоры хотят нарастить могущество. Их дворцы – набрать рекрутов и магических эссенций. А воля мира – выиграть битву за будущее, таким образом получив ресурсы для своего дальнейшего развития. Проблема в том, что в большинстве случаев никто не интересуется мнением местной разумной цивилизации, а хочет ли она участвовать в войне на полное уничтожение. Причем место у нее между молотом дворцов и наковальней воли мира. Соу остановил свой рассказ о битве за будущее. «Здесь нет астрала, Джон. Будто нечто его досуха выпивает, не давая воле мира ресурсов для полноценной работы самосознания. Нет ни мне рода, не летающих системных храмов. Значит, мы имеем дело с чем-то большим невероятно могущественным. Нечто такое, что может не дать запуститься битве за будущее в мире, уже установившем связь с системой и бездной. Выводы напрашивались неутешительные. Получается, что проход в мир Маунтин первым обнаружил не дикий монстр и не авантюрист Титардо, а некто, являющийся врагом самой системы. Некто очень могущественный. Что-то похожее говорится в описании Стеллы, стоящей на площади зоны отдыха. Значит, суть задания – идентифицировать и собрать информацию по тому, кого или что система сочла своим врагом в этом мире. ха Джон, раз тебе дают баллы за поиск информации, значит, система уже в курсе, кто враг. А вам, игрокам, просто дали возможность подзаработать и проявить себя». Зная примерную модель мышления божественных сущностей, я могу с уверенностью сказать, что вы, участники игр старших, стали пешками в еще одной игре за право владеть этим миром. Не зря же вас система так старательно отбирала, устраивая свои испытания. Умение прятаться и находить, наносить максимальный урон, готовность пойти на жертву, искать скрытый путь. В голове прозвучал голос Арчи. «Позвольте вмешаться, хозяин. Опять дворецкий». Прав был меч. Тесновато у меня в голове становится. Господин Сова абсолютно прав. Смысл всех великих игр заключается в отборе кандидатов на выполнение особо сложных заданий от самой системы, зачастую мирового масштаба. Истинным богам нет смысла растрачивать свои силы на бессмысленные турниры с подарками. Получается, нас, игроков, долго готовили к тому, с чем мы должны столкнуться? Здесь, в мире Маунтинс, затаился некий скрытый враг, найти и правильно опознать которого будет непросто. Скорее всего, генштаб из монархов, образовавшийся в конце прошлого этапа игр, обладает не меньшим набором знаний, чем Соу, и они пришли к тому же выводу. Понятно. Тогда ищем тех, кто обладает в этом мире огромной властью или силой. Эти те и другие должны быть в курсе существования тех, кого можно отнести к местным богам. Нашего оппонента. Великое нечто, что пожирает астралы и умело при этом скрывается, уж точно засветилось в местной мифологии. Пророчество о конце света среди всех народов мира Маунтин известно уже больше трех тысяч лет. Гном-жрец Дашуда ае знал о нем больше, чем абсолютное большинство жителей планеты. Намного больше. Ведь род ае это каста жрецов, живущих в тени великого дракона Арде. «Кровавый апокалипсис», «Дни вечной скорби», «Конец времен», «Вечная тьма». Жрецы-пророки из разных народов называли одно и то же действие разными словами, сходясь в одном «Неизвестный враг придет к ним извне». В день, когда пришельцы появятся, начнется битва, которая определит судьбу всего мира. Знают о грядущей великой битве и в протекторате Маур, чей бог-покровитель, четырехрукая нага Ашура – Защищают род потомственных жрецов так же сильно, как и лидеров государства. Помнят о конце времен и подземные кочевые племена, живущие под взором великого змея Шанзу. Их наземные собратья, народ Лантан, почитают и муги Шанзу, крылатого змея, изрыгающего огонь и яд. Водные эмираты, образовавшие свое плавучее государство вдоль побережья единственного материка, также поклоняются Анедии. Змеи-гиганту, способные, по легенде, обогнуть весь мир и укусить саму себя за хвост. Дашуда постарчески вздохнул. Тяжко все это. Будучи главным жрецом бога-дракона Арде, он сожалел лишь о том, что конец света пришелся именно на его смену. Не десяткам поколений предшественников, а именно на его век. Теперь взрослым детям и подрастающим внукам, возможно, и не суждено будет увидеть мир таким же, каким запомнит его сам Дашуда. Главный жрец неторопливо шел по коридору подземного бункера. Все же 175 лет – не шуточный возраст. Приближение конца своей жизни старый гном чувствовал всем телом. Кожа стала походить на кору дерева из-за дара кровной связи с богом-драконом. Часть внутренних органов уже давно заменена на семена древа йодзу, превратившихся в аналоги легких печени и обеих почек. В прошлом году на смену отказавшему сердцу Бог даровал Дашуда новое и приказал служить жрецом дальше. И сейчас, даже с этими улучшениями организма, старик чувствовал, как жизнь постепенно покидает его тело. Отдышавшись у двери, жрец неторопливо открыл ее и вошел в зал совещаний. Шум стоял знатный. Верховный командный состав государства Саурдии собрался в полном составе. Генералы орут друг на друга, проверяя, как идет эвакуация населения в подземные бункеры. Небесные и земные воины бога-драконы вежливо поклонились до шуда. Обычно они, рыцари и монархи, короли земли и повелители небес, являются козырями в войне с другими государствами. Но новый, пусть давно и ожидаемый враг, сплотил весь мир Маунтин в единый кулак, готовый размозжить голову неизвестного агрессора. Президент Чавес Тарольский... Тем временем горячо вещал народу агитационные лозунги. «Это наш мир, сограждане! Сама земля под нашими ногами ополчится против врага! Горы и камень станут нашим щитом! Никто из пришельцев не пробьется к подземным городам!» Мужчина развел руки, будто обнимая своих избирателей. «Вам нечего бояться! Мы сотни лет готовились дать отпор врагу!» А через пять дней, когда у пришельцев закончатся силы и терпение, весь наш мир сожмет свои силы в могучий кулак и нанесет сокрушительный удар. Совет министров уже получил согласие на безоговорочный союз от прибрежного халифата. Если враг ударит по нам, на помощь придут кочевые племена. Протекторат также затаился и ждет начала решающей битвы. Пять дней сограждане. Когда этот срок истечет, каждый из вас сможет внести свою лепту в победу над пришельцами. Пророчество будет исполнено. Президент Тарольский поднял руку с открытой ладонью, в центре которой находился выросший из кожи гладкий природный кристалл. хранилища также было символом принадлежности к касте правителей. На запястье мужчины болтался широкий черный браслет гражданина. Когда начнется битва конца времен, мирное население, спрятавшееся в сверхглубоких подземных убежищах, сможет через него передавать свою ауру и жизненную силу оборонительным сооружениям и великим воинам бога-дракона. Без воли и желания доноров, разумеется. Когда речь заходит о выживании населения, государство не станет спрашивать у каждого гражданского о разрешении на забор сил. Тут судьба мира на кону. Тем временем успокоившиеся генералы начали общаться между собой. Маршал Фраксий Ду указал пальцем на тактическую карту голографического экрана. «Заманим врага в наши наземные города. Отряды для отвлечения внимания уже сейчас встретили пришельцев шквальным огнем из всех отвлекающих орудий. Новое оружие богов пока находится в спящем режиме. Если получится кого-то из пришельцев заманить на военные объекты, активируем систему самоуничтожения». «Силы взрыва будет достаточно даже для убийства рыцаря». <къех> Во время прошлой войны с Эмиратами мы только так и смогли переломить ход сражений в свою пользу. К счастью, боги давно ввели систему рангов, постепенно упраздняя эти термины ортодоксы – земные и небесные войны. Президент Тарольский также подошел к тактической карте. Что насчет биологического оружия массового уничтожения – Научный отдел пару лет назад показывал действие коррозионного состава в виде распыляемого аэрозоля. Состав Шозо, кажется. Я был впечатлен увиденным. «Распылим!» Маршал усмехнулся. «Обязательно распылим, господин президент. Но и вы должны понимать последствия. Шозо разъедает все живое. А когда еда для него заканчивается, он впадает в спячку и может находиться до десяти лет в таком состоянии, вися густым, несдуваемым облаком над местом распыления». Один из генералов покачал головой. «Если мы используем Шоза, наземные города превратятся в некрополи, а если еще активный состав попадет в систему вентиляции подземных убежищ, это оружие последнего удара». Маршал Фракси перевел взгляд на президента. «Господин президент?» «Используем сразу». Тарольский кивнул на экраны. «Сколько сейчас наших сограждан эвакуировано в подземные города?» «97% населения». Снаружи остались только бойцы из отрядов прикрытия». Тарольский кивнул. «Не зря каждый год устраивались учения по эвакуации. Распылите немедленно шоза в городах, где замечены действия пришельцев. Наша задача — скрыть от них спрятанные системы оружейного огня и малые святилище бога-дракона. Господин Ая, президент обратился напрямую к главному жрецу. «У вашего рода были еще видения о будущем?» Признаться, я удивлен тому, что вы смогли предвидеть приход пришельцев за сутки до их появления. Старик прищурился. Да-да, как же. А поверить в начало конца света Тарольский смог, только получив аналогичные новости от пророков, живущих в Водных Эмиратах. Нет, бог-дракон Арде впал в молчание, господин президент. Это не божья кара, а его великий замысел. Великие Нага, Муги, Анеди, Шанзу. Все они будут молчать следующие пять дней. Президент задумался. «Хорошо. Данные о пришельцах остались прежними?» Жрец вежливо кивнул, чувствуя, как незаметно для окружающих с его руки слезает отмершая кожа. Жизнь в его теле стала стремительно ослабевать. «О, великий Арда, почему именно сегодня ты решил забрать меня в свои чертоги? Неужели мне не суждено увидеть исполнение твоего величайшего пророчества? Настал конец времен, и я его так просто пропущу!» Найдя в себе силы, Дашуда все же смог ответить: "Пророчество прежнее, гос... господин президент". Жрец поперхнулся. Бог сказал, что силы пришельцев следующие: двенадцать 12 монархов, сто двадцать четыре рыцаря, четыреста один 490 четыреста девяносто ратников и четыре стража. Каждый из них по одиночке сильнее, чем наши воины. Лучшее оружие, лучшая броня, лучшие навыки и способности. Но, к несчастью для пришельцев, сами боги на нашей стороне. До тех пор, пока центральное святилище бога-дракона не будет разрушено, у противника нет ни единого шанса на победу. Нам только и надо, что продержаться следующие 15 дней. И тогда враг отступит. Президент усмехнулся, прекрасно понимая, к чему клонит главный жрец культа бога-дракона. О том, где находится центральное святилище, знает только правящая верхушка культа. Обычное население довольствуется храмами в городах и столице Саурдии. Бог-дракон надежно себя спрятал. Как и месторасположение артиллерийских батарей, его не видно со спутников суборбитальной обороны. Эх, жаль, электричество ушло в прошлое, и нельзя жахнуть им по пришельцам, заманив в бассейн с водой. шуда. Президент дождался момента, когда жрец посмотрит ему в глаза. «Вы скверно выглядите. Правда скверно. Отдохните немного». следующие пять дней от вас и всей касты жрецов мало что будет зависеть. Кивнув на прощание, Дашуда пошел по коридорам бункера к ближайшему транспортному туннелю. Никого не встретил и ладно. Незачем молодежи видеть, как главный жрец культа бога-дракона умирает сразу после начала битвы за право на будущее. У генералов и президента и так сейчас проблем хватает. К счастью, личный помощник Римон уже ждал старика на платформе скоростного транспорта. Сев в удобное кресло, жрец ощутил покалывание в животе. «Все, время заканчивается». Искусственные органы стали отказывать. Набрав на коммуникаторе сообщение преемнику, Дашуда нажал кнопку «Отправить». «Ивлин, принимая на себя обязанности главного жреца. Мне уже недолго осталось. Господину Тарольскому через пять дней потребуется новый медиум для связи с богом-драконом». Отключив средства связи, старик с тремя пересадками смог добраться до соседнего со столицей города, так и не выходя на поверхность. Там, под небом, сейчас только пришельцы двоенные шныряют. Да еще и три часа в пути, далеко не малый срок для его возраста. К концу пути старик с личным помощником поднялся с платформы в личную подземную резиденцию рода жрецов Айе. «Ничего серьезного». Здесь доживают свой век пожилой архивариус, хронист, ведущий историю рода, да парочка внуков, сосланных из столицы за различные проступки. «Эх, молодежь, и на кого теперь вас, Аболтусов, тут оставить? Сами же себя сосвету живете. У лифта, ведущего на поверхность, Дашуда снял с руки коммуникатор и вложил его в руки личного помощника. «Мое служение Богу и государству здесь подходит к концу, Ремон. Передай коммуникатор моей дочери Арии. Код доступа. Сто четырнадцать восемьдесят девять. Но как же? Не надо слов, Ремон, Я поднимусь на поверхность и больше не смогу спуститься. Мое время пришло. Там наверху мой путь служения народу закончится. Прощай, мой дорогой ученик. Все эти годы ты был мне самым верным помощником. Двери лифта захлопнулись, и кабина понеслась вверх. Минус тысячи метров, минус восемьсот, минус семьсот. Воздух становился все свежее, и старик стал чувствовать, как искусственно внедренные части его тела один за другим постепенно отторгаются организмом. И от чего то на душе от этого процесса становится только легче. Неприметная коробка лифта одиноко стояла посреди небольшого ухоженного кладбища. Здесь уже тысячу лет хоронили только жрецов Айе и их ближайших родственников. Каким-то чудом здесь появилось место силы. Одинокие могильные плиты, лишенные помпезных памятников, символизировали скромность жрецов рода ае Когда двери лифта открылись, Дашуда сделал несколько шагов наружу, под жаркое дневное солнце его родного мира. Природа цветет, лаская обоняние ароматами лесных трав. Горы так и стоят на месте. Дальний пригород все же. А вот там, за деревом, Дашуда, гуляя вместе с прадедом Майером, впервые получил предсказание от бога дракона. У гнома накопилось много воспоминаний об этом укромном уголке. Хм, а это еще что? За тем самым приметным деревом кто-то старательно раскапывал могилы. На надгробной плите прадеда Майера уже лежат чьи-то пожелтевшие кости, а рядом с ними в земле копошится «пришелец?». Молодой парень в шлеме обернулся, и в этот момент искусственное сердце старика не выдержало. «Неплохая смерть», — подумал Дашуда, падая на землю. Успел вживую увидеть пришельца из другого мира.